Глава 125. Линфорд. Что ж, девушка теперь в безопасности. А. Mm, спасибо большое. Франсен, спасибо, ты меня спасла. А. Mm, тогда пока. Береги себя. Это было за 5 минут до того, как мы передали девушку рыцарям. Наверное, воздушные прыжки над Россией были большим потрясением для неё. Особенно сложно было приземляться. Тогда мы расспросили рыцаря о ситуации в городе, и похоже, там среднстоящий хаос. Многие заведения были таковыны. Нужно поспешить. Видное, произнёс я. Вон там. Мы осмотрели окрестности с крыши поместья. Дом Федола огромный, поэтому с него было видно около десяти соседних домов. Но только из этого чувствовалось сильное присутствие. Оно было десятки раз сильнее кобыltфов и озлобленных, шатающихся вокруг. Хоть мы и были далеко от такого противного присутствия, мурашки шли по коже. Франны Русь аж скривились, смотря на это здание. Это точно там. Хм. Хотелось бы просто вломиться туда, но мы не знаем, на что способен враг, так что прибегнем к уже привычным приёткам. Полностью скрыв своё присутствие, мы приземлились в углу сада. Здесь не оказалось никакой защиты, и мы смогли без проблем проникнуть на вражескую территорию. Ну, мы решаем численность врагов, как обычно. Для начала пойдём в дом и оценим ситуацию. Так с нашего приземления прошло 10 минут. Нам практически не удалось уловить присутствие людей в доме. Наверное, и десяти нет. Причём всё оно идёт из центра дома. Ничего не поделать, придётся входить. Давай подготовимся, чтобы быть готовым к бою в любой момент. Франк и Русь восстановили манузельем. Кроме того, чтобы я в любой момент мог полететь сражаться в одиночку, Франк подготовил магический меч смертельного вззора. Я тоже собрал телекинетическую силу, и мы проникли в поместье через окно. Похоже, нас никто не заметил. Идём туда, откуда чувствуется присутствие. Убрали звук шагов. И всё-таки чувствуется сильная магия, как будто повсюду полно диковинных зверей. Какой-то инструмент, что ли? Не встретив ни одного врага по дороге, мы достигли цели настолько просто, что аж разочаровывает. Мастер, все двери. Эгг, ага, все там. Огромный дустароню двери. С их стороны чувствовалось присутствие многих людей. Может это какой-то зал или что-то такое? Все они засели в нём, и это очевидно, раз мы смогли дойти сюда. И если судить по магии в присутствии, Это, без сомнения, озлобленные. И что нам делать? Мы ведь не знаем силы противника. То, что не настолько небрежно, может значить, что они достаточно сильны. Не хочется вломиться туда и обнаружить группу чудовищ, которых не сможем победить. Ведь оттуда чувствуется присутствие уровня Зельсрида и Рузеррио. Если враги уровня СЕД превратятся, дела наши плохи. У нас будут шансы победить, только если на полную использовать сильнейшую магию огня для полного сопеления всего вокруг. Тогда захватитель инфарда живым точно не выйдет. Не получится атаковать маги на полную силу и не задеть при этом Линфорда. Но хочется заполучить его живым. Несмотря на опасность, атаковать только так, чтобы не зацепить Линфорда? Что же будем делать? Нет, так не пойдет. Если у Руси или Фран будут незначимо ранены, то будет конец всему. Приоритетом должна быть безопасность. Будь что будет, но променить жизнь Фран на чью-то безопасность я точно не собираюсь. Но вся кажется, что при не захватили Линфорд живым, этому городу конец, то возможно, это будет безрассудное. Ладно, используем сильнейший маг огня. Этой в полную силу. А можно? Да. Мы не знаем, есть ли там Линфорд. Да если дадим ему сбежать или отступим, ситуация станет только хаотичней. Раз так, то просто бьём Линфордде. Ну, пошли. Гаан. Фран выбилы двери. Перед магической атакой я увидел, что в комнате были злобленные. Теперь можно доказывать без сомнений. Но мы уже начали в любом случае, так что не нужно останавливаться. Огненный взрыв! Разрушающийся шторм! Огненный взрыв! Навном уже не докавали в полную силу. С помощью навыков мага пролинова мышления мы одновременно активировали магические атаки по области. Да ещё и с сильной магией. Маги огня четвёртого уровня огненный взрыв. Это высшая магия, выжигающая всё вокруг огромным взрывом. Стена огня. Каменная стена. «Так как атакуем мы с малой дистанции, жар наносит урон и нам, но если вовремя поставить несколько стен, то сможем как-нибудь выдержать». «Здесь такой взрыв, как будто упала напалмовая бомба. Я увидел, как стены с обеих сторон начали обсыпаться. Даже три стены вместе не могли бы держать жара. Перестаралась?» «Да лучше, чем недостараться». «После того, как взрывы успокоились, второй этаж был уничтожен, и пол первого этажа тоже превратилась в руины. Зал больше не был похож на себя прежнего». Все четыре стены уничтожены. Я теперь выглядела, словно посреди дома был сад. А это ведь поместье Маркиза. Не слишком ли жестоко вот так? При первой же встрече, девочка. Кто это? Хо-хо-хо. А ты не знаешь? Мастер Тёмного Пути Линфорд. Угадала. Имя Линфорд Лоренс. Возраст 100 лет. Раса нечистый. Профессия Мастер Тёмного Пути. Состояние нормальное. Уровень 58 из 99-ти. Очки жизни 229, очки магии 850. Сила 127, выносы 97, проворность 120, интеллект 236, магии 552, ловкость 81. Навыки: ускорение колдовство 4 уровень, оценка 7 уровень, молниеносное восстановление 6 уровень, чувство зла 9 уровень, определение аномалий 4 уровень, постигательство 4 уровень, смешивание 6 уровень, знания еда 7 уровень, контроль магии, сильное усиление магических навыков тёмного пути 8 уровень. «Прощение темного пути», «Титулы», «Авангард темного бога», «Экипировка», «Трость из кости дьявола», «Робы нечистого полупса», «Накидка нечистого полупса», «Браслет темного пути». «Ты что, какой-то артефакт магически использовала? Никогда не видел такой магической мощи!» «Серьезно? Он невредим после такой атаки?» «Но похоже, остальным не так повезло. Перед седволосым худощавым стариком кучей лежали семь тел. Трое из них, получившие наибольшее количество урона», Были похожи на груду пепла. Остальные же были средние, хорошие прожарки. И кроме них, опустившись на одно колено и задыхаясь, стали еще трое. Остальные стали стеной для них и защитили от урона. Несмотря на это, один из них умер через минуту. Если бы остальные двое сделали что-то, могли бы спастись. Этот старик холоднокровно использовал для своей защиты? Может, они повинуются его приказам, как немыслящие твари? Он ведь мастер темного пути и нечистый. Неудивительно, если он может манипулировать другими». Но все-таки я не могу этого понять. Господин Линфорд, бегите, пожалуйста! Оставьте их на нас! Озлобленные разговаривают. Удивившись, я оценил их и понял, что они абсолютно отличаются от других озлобленных. В первую очередь, у них есть имена, а аффекта и безумия нет. Эти тулы у них не раб темного бога, а слуга темного бога. Значит, они озлоблены с разумом? Они разговаривают... «Ого, мы повстречали в городе других озлобленных?» «Да, эти получили силу, сохранив при этом разум, ведь они по своему желанию приняли силу Темного Бога!» «Значит, все дело в разнице и титулах. Раб Темного Бога превращается, не желая того, и теряет разум, а слуга Темного Бога — по собственному желанию. Значит, Рузерри, будучи слугой Темного Бога, превращался, будучи в сознании?» «Это было опасно. Хорошо, что мы его быстро победили!» «Какие злые прощения!» Почему это я должен вам рассказывать такое? Хотел бы я сказать, но так уж и быть, раз вы добрались так далеко. В качестве награды отвечу. А ты многословный. Хм, а ты самоуверенная девчонка. Достичь превращения несложно. Нужно лишь выпить смешанную мною воду темного бога и впустить тело, злобу в нужном количестве. После этого достаточно небольшого толчка с моей страны или желания самого человека, и превращение начнется. Просто? Правда? Не слишком ли просто? Можно так просто превращать людей в озлобленных? Если так, то их количество может сильно возрасти. Я не думаю, что он единственный мастер темного пути. Во всяком случае, о таком должны быть слухи. Но если судить по реакции Феодала и Донана, люди не знакомы с таким феноменом превращения. Если об этом не знают такие приближенные к власти люди, то это явно необычная вещь в этом мире. Я не думаю, что можно превратить человека в озлобленного, лишь напоив его водой. Должен быть еще какой-то секрет. Почему Линфорд пришёл в это поместье? Что там сказал Рузерио? Это самый центр города, так что можно будет распространить магическую воду по всей Брубории. А что произойдёт, если распространить магию по городу? У меня возникло какое-то странное чувство, поэтому я посмотрел за спину Линфорда. И хоть оно и было прикрыто, я видел что-то нарисованное на полу. Это был магический квадрат. Попробую отследить потоки магии навыком мага, и я увидел, что испускаемая Линфордом тёмная магия через магический квадрат распространяется во все стороны. Значит, это и есть распространение магии по городу. Это тот последний толчок, о котором говорил Линфорд. Он планирует, что это масштабное. «Но ты меня удивила в своей силы. Что думаешь, девочка? Не станешь моим слугой? Получишь сил в несколько раз больше, чем имеешь сейчас?» «Чего вы добиваетесь?» «Не сразу ответишь? Хорошо-хорошо». Хорошенько подумай. А что там насчёт цели? Воскрешение тёмного бога и уничтожение мира. Хм. Думала я отвечу так? Правда. После этого Линфред сказал приблизительно то же, что и Рузерио. Их цель не воскресить тёмного бога, а получить его силу. Похоже, это не тот случай религиозного фанатизма, как часто бывает, что воскрешают тёмного бога, уничтожают мир, триумфируют в новом мире как слуги тёмного бога, теряют надежду, уничтожают всё вокруг силу тёмного бога и так далее. Эй, не что другое. Так что, станешь моим слугой? Я дам тебе силы, если пожелаешь. Можно превращать себя. Это примерно то же самое, что и эволюция. Хм, отказалась. Я не буду твоим слугой. Ты уверена? Ты же из рода чёрной кошки. Я слышал, что твой род не может эволюционировать. Ты знаешь? Это почему же? Не слышал, чтобы кот вернулся от своего рода чёрной кошки и забрал возможность эволюции. Но я могу себя прирастить хоть прямо сейчас. Рейнфорт, хмылясь, протянул свою костлявую руку к Фран.